Возможно, возможно, но всё-таки о чём же идёт речь? Могу ли я узнать, что это за выводы? Ну, конечно. По сути дела, вывод один. Я должен восстановить работу маёра, но получить много от долго за то, чтобы минут на пять забыть о правила игры. и спросить инженера прямо в лоб. Послушайте, дорогой товарищ, зачем вы издеваетесь надо мной? Чего вы хотите? Чего добиваетесь? Восстанавливайте, восстанавливайте, чёрт с вами! Но он не мог позволить себе этого. Правила игры должны соблюдаться точно. По-моему, это единственный выход. Ждать мы не можем. И вам этот выход представляется очень простым. Я вам, вам всё объясню. К счастью, все черновики моей работы сохранились. А, так, так, так. Черновики я никогда не уничтожаю. Таков мой обычай. И они у вас здесь В смысле? Не, это не у меня дома. А не безопасность ли это? Особенно теперь в подобные ситуации. Я так не думаю. Я объясню почему. И, кстати, может воспользоваться кроме меня. Помимо того, что у меня совершенно невозможный почерк, сами черновики в таком беспорядке, что только я могу в них разобраться. В общем, человек тоже разберусь. Подумал Марару. Приходилось наводить порядок в не в таком беспорядке, который ты учню. Понимаю, понимаю. Конечно, всякие там расчёты, исправления повторы вот именно, вот именно. Если бы нашёлся человек, который истинно в загуре решился бы упорядочить тот хаос, который царит в моих записях, и любой понадобившийся по крайней мере год. Это по крайней мере. А вам? Сколько понадобится вам, чтобы восстановить работу? Мне хочет месяц. Возможно, и того меньше. Недели три, как я полагаю. Я чувствую, что это мой долг, другого выхода нет. Наступило научение. могло показаться, что каждый ждёт ответа, хотя вопросов никто не задавал. Наконец, майор Барару задал инженеру Андреевскому вопрос, но таким тоном, что можно было предположить, будто он прекрасно осведомлён в делах, а можно было подумать, что это у него вышло случайно. А вы уверены, что сможете за месяц восстановить такую работу, как ваша? Андреев скукновь ощутил, что у него под ногами не слишком твердая почва. Один раз я уже недооценил этого человека и тут же пожалел об этом. Он вовсе не дурак. Но зато отлично умеет притворяться, так что невольно начинаешь верить, будто он поменьше и менее человек рассеянный.